К удовольствию Себастьяна настоятель позволил упражняться в музыке, когда пожелает органист, в часы, свободные от службы и отправления треп. Именно о такой свободе и мечтал он. Полвека спустя в некрологии Баха с эпической краткостью будет написано, что именно в Арнштате созрели впервые планы его прилежных занятий искусством игры на органе и композициями, которые он изучал путем вдумчивого анализа произведений известных в то время серьезных композиторов и самостоятельного применения изученного на деле. Ни один биограф Баха и исследователи его трудов не проходят мимо этих слов некролога, хотя не установлено точное произведение каких именно композиторов, немецких и иноземных, изучал Бах в арнштадтские годы. Себастьян дорожил фамильными связями. Музыканты Бахи и, может быть, еще Ленебургские друзья посылали с оказии в арнштадт попадавшие им в руки произведения. Себастьян знакомился с ними, что-то переписывал и отсылал ноты обратно. Как музыкант-исполнитель и как начинающий композитор он овладевал искусством полифонии, многоголосия. Столетие развивалась полифоническая музыка в странах Европы. Искусство одновременного ведения двух или нескольких равноправных голосов было и наукой, требовало от музыканта композитора глубоких знаний. И в сочинении инструментально-хоровых произведений, матетов или кантат, и в инструментальной музыке. Орган, инструмент, имевший десятки, сотни регистров, занимал царственное место в музыке предшествующих столетий и эпохе XVII-XVIII веков. Именно Органу Бах и отдал Страсть молодого художника в Варнштате. Часами он не покидал запертого на засов храма. Инструмент с двумя ручными клавиатурами и ножной был превосходен. Без парика и камзола, коротко остриженный, в рубахе и жилете, в башмаках, удобных для работы. Себастьян походил больше на мастерового, чем настепенного степенного церковного органиста. Он упражнялся в приемах игры, искал новые комбинации, постановки пальцев, иногда входя в противоречие с принятыми правилами. Он упражнял ноги. Ленебургский Бем сочинял органные произведения преимущественно для работы на ручных клавиатурах. Педаль не имела у него самостоятельного значения и техника исполнения мало отличалась от игры на клавесине. Старый Рейнкин виртуозно работал ногами, и это особенно восхищало Себастьяна в искусстве гамбургского органиста. В арнштадтской церкви он импровизировал, достигая легкости исполнения на клавишах педали. Иногда вел мелодию без участия рук в быстром темпе, со всенарастающей мощью и любовался гулкими звучаниями, заливающими сумерки храма и галереи, протянувшиеся вдоль стен. И снова вводил в действие пальцы рук, легко скользя ими по клавишам мануалов. Зажигал свечи у пепитра. Они стоили дорого, и Себастьян довольствовался иной вечер одной-двумя. Пламя свечей не преодолевало сумрака и отбрасывало огромную неспокойную тень музыканта в пространство, заполняемое густыми звуками труб. Уставал служитель, орудующий мехами. Он молчаливо, удивленно следил за незнающим устали господином-органистом. Сколько же шумит в пустой церкви этот новый кантор! Кончая игру, Себастьян частенько давал послушному и терпеливому служке грош другой. Тот покорно кланялся, а потом в кабачке, наверное, рассказывал о непонятном упрямце, просиживающем дни и вечера на деревянной скамье.